Глава двадцать седьмая. Почему-то всегда хорошо спится-то под стук колес. Вагонная полка плавно опускается вверх-вниз, баюкая, словно в колыбели. И сны снятся хорошие, радостные и беззаботные, как в детстве. И утреннее солнце, очень деликатно, стараясь не разбудить раньше времени, заглядывает в квадратное вагонное окно, а поезд мчится вперед, в желанное неизведанное обещая новые встречи и новые радости. Однако Илья уже давно не спал. Лежал и мерз, свернувшись твердым калачиком под одной только тонкой простынкой, потому как одеяло свое еще ночью кинул на спящую люсю Ей нельзя мерзнуть, она же девочка. Сестренка. Слово вовсю сопротивлялось, и ни за что не хотелось ложиться на язык. Но надо ж как-то привыкать, в конце концов, что у него теперь есть сестра. У него раньше и отца-то не было, а теперь есть. У него даже и братья теперь есть, для полного счастья. А вот мать ему жалко. Плохо он ей сделал. В который уже раз. Но что он мог? Ничего больше и не мог. И все равно. Надо было бы то письмо помягче как-то написать, что ли. Вот скоро она уже с дежурства придет и прочитает. Каким-то уж очень жестким оно у него получилось. Написал, что уезжает к отцу что без него им всем места хватит и квартиру менять не надо. Может, бабке позвонить, да попросить, чтобы порвала его? — Привет, молодец Гришковец. Доброе тебе утро. Села на своей полке Люся, протирая с просунья глаза. — Привет. Как спала? — Как убитая. Мне даже не снилось ничего. — А который час? — пол двенадцатого Ничего себе! Я так долго никогда не спала. А вот интересно, я взяла с собой зубную щетку или нет? Совсем не помню, как собиралась. Помню только, как с Шурочки расписку брала с Фрамом каждый день гулять. Знаешь, она от радости чуть не задохнулась, когда меня с сумкой в дверях увидела. Да ладно тебе, проехали. Пусть они сами свою жизнь устраивают, матери наши. Не надо на них обиду держать. Ладно, пусть устраивают. Странно просто... Как жизнь в одночасье может так быстро поменяться? Куда еду? Зачем еду? А вот еще мне интересно, чем мы завтракать с тобой будем? Святым Духом? Да теперь уж и обедать скоро будем. Хочешь, я тебя в ресторан приглашу? Ух ты! А у тебя деньги-то есть? Есть. Я когда вчера уходил, бабка Нора мне чуть не силой всю свою пенсию в карман пихнула. чтоб я не взял, расплакалась бы. «Беспокойно мне, конечно, за нее». Илья поднялся, сел на своей полке, отвернулся, щурясь к окну. Опять вспомнился почему-то тот странный сон, который видел он довольно часто и слишком уж явно, будто все это происходило на самом деле, в настоящей, жизненно жестокой реальности. Виделось ему, будто идет он с бабкой Норой по людной очень улице, медленно так идут, а народ их потоком обтекает с двух сторон. Все жутко торопятся, будто. И вдруг он смотрит сбоку на бабку, а костылей у нее в руках нет. Стоит уже на одной ноге, балансирует, вот-вот завалится. Он будто кидается ей под руки быстро, чтобы она смогла опереться, значит. И вот так стоят они, обнявшись посреди дороги. А народ по-прежнему обтекает их. Обтекает с двух сторон. А потом он кричать начинает, просить каждого встречного, чтобы помогли чтобы встали на его место норочку поддержать а он бы сбегал костыли и ее поискал. Только не остановился никто. Вот теперь к нему из того сна и приходит часто жуткое это состояние. Отойдет он в сторону, бабка завалится. Не отойдет, дальше идти невозможно. Так он и кричал зря в том сне. «Помогите, поддержите мою бабку хотя бы пять минут». Никто не помог. Все мимо по своим делам так и торопились, с пустыми какими-то лицами, и по-прежнему обтекали рекой. — А зачем уехал тогда, если беспокойно тебе? — услышал, очнувшись он, Люсин голосок. — Потом бы съездил. Что за срочность-то такая? А у нас с ней другого выхода не было, Люсь. Надо было маму как-то остановить, чтобы она глупости не наделала. — Как интересно. А какие такие глупости может наделать твоя мама? Она ж вся правильная у тебя, вся в себе уверенная, даже зависть берет. Железная леди, целеустремленная. Да в том-то и дело, что слишком уж целеустремленная. Так к цели может попереть, гремя этим своим железом, что и мокрого места не останется. А цели, знаешь ли, разными бывают. Да что ж такое страшное она придумала, что ее надо было непременно остановить? Спросила Люся, вставая голыми ногами на красный потертый коврик. И заглядывая в зеркало. Ой, какая я заспанная и лохматая. А вот интересно, расческу я тоже забыла взять? Точно забыла, наверное. Возьми мою. И не стой голыми ногами на полу, простудишься. Ух ты, заботишься что ли? Раскомандовался. А приятно-то как, господи. Ты лучше рассказывай давай, почему от матери-то удрал. А вот это фигушки, не проси даже. И под китайской пыткой не скажу. «Да подумаешь, и не надо!» Люся задумчиво начала приводить в порядок растрепавшиеся от основолосы, собирая их на затылке в аккуратный толстенький хвостик. Оттянув одной рукой белую занавесочку на окне, надолго уперлась взглядом в проносящиеся мимо бесконечные пейзажи. Вдруг, неожиданно резко повернув голову к Илье и хитро сощурив глаза, быстро спросила, «А хочешь, я догадаюсь с трех раз, «По какой причине ты этот свой побег замыслил хочешь но ну, недоверчиво уставился на нее илья люся улыбнулась глядя ему в глаза помолчала еще немного и глубоко вздохнув и снова отвернувшись к окну тихо начала говорить ты знаешь начальница моя адвокат лариса александровна петровская хотя и стервозная тетка а любую ситуацию насквозь черными нитками по белому прошивает. Так вот, когда отец ушел к твоей матери, она мне, думаешь, что присоветовала первым делом. Она сказала, Люся, спасай квартиру. Я на нее тогда обиделась даже. Как же? Мой отец не такой, он другой. А вот сейчас вдруг подумала, а почему он, собственно, каким-то другим должен быть? Он такой же, как и все, он тоже жить хочет. И это нормально. Илья, вдруг покраснев и пожав плечами, быстро отвел глаза в сторону. Начал что-то лихорадочно искать в своей сумке, доставая и бросая на вагонную полку завернутые в целлофан пакеты. Вытащив, наконец, из одного из таких пакетов домашние тапочки, неловко бросил их Люсе под ноги. Ну Но что, я права оказалась. Вставая с полки и примеривая тапочки, тихо спросила Люся. «Из-за этого ты удрал? Чтобы меня защитить, значит? А что мне оставалось делать?» С отчаянием крикнул Илья, пытаясь застегнуть молнию на сумке. «Скажи, что? Выселить тебя из твоей комнаты и самому ее занять?» «Ты сама что бы на моем месте сделала? Тоже бы меня выселять стало что ли?» «Ну ладно, ладно. Чего ты так разволновался-то, юноша пылкий?» Она и сама не знала, что бы стала делать на его месте. Она просто никогда и не была на таком месте. За нее никогда и никто ничего не решал. Ни отец, ни уж тем более Шурочка. Как-то так получилось, что она, Люся Шувалова, жила сама себе хозяйкой. Хорошо это или плохо, она тоже не знала. Скорее, хорошо, наверное. Как только может быть хорошо человеку, родительской любовью особо не избалованному и идущему по жизни практически в одиночку. А может, и плохо. Потому что иногда очень, ну очень, ну просто катастрофически хочется этой самой родительской любви. Я тебе вот что еще должен сказать, Люсь. Не уверена, задрожав вдруг от волнения голосом, заговорил Илья. Слушай, а если мать твоего протеста не примет? Ты в самом деле у него жить останешься, что ли? Перебила она его привычно. Не знаю. Но в любом случае, одну я тебя больше не оставлю. «Это уже совершенно определенно. Ты ж без меня пропадешь. У тебя даже тапочек с расческой нет». «А, ну да. И квартиру у меня без тебя отнимут, и с работы уволят. А что? И в самом деле так?» «Нет, правда, спасибо тебе, молодец Гришковец. Ты как мой личный ангел-хранитель, один за все ответчик». «Нет, я тебе не ангел». Я тебе, лежащие тихо на столе мобильники, заверещали вдруг практически одновременно, заставив их вздрогнуть и переглянуться испуганно. Илья первым схватил свой телефон, решительно дернул в бок головой, откидывая с олба непослушную свою челку. «Да, мам, слушаю». «Илья, ну как ты мог, скажи? Чего ты от меня хочешь, сынок?» «Что это значит, буду жить у отца? Не надо тебе у него жить». «Вернись немедленно, слышишь?» «Да, слышу, мам. Я не вернусь, мам. Ты же знаешь, почему». «Люся, это такое унижение! Если бы ты знала, я не вынесу этого доченька!» Рыдала в руке у Люси трубка Шурочкиным голосом. «Он меня уволил, представляешь? Я пришла утром на работу, а, а там сидит другая секретарша». «Молодая и длинноногая. Он мне сказал, что в моем возрасте быть секретарем уже неприлично. Это ужасно, Люся. Это катастрофа. Как стыдно-то, Господи!» «Сынок, я же для тебя хотела. Ты пойми, я очень тебя люблю. Я только для тебя и стараюсь. Ну, хорошо. Я не буду требовать никакого обмена квартир. Ты этого хочешь? Да, пожалуйста!» Только вернись, прошу тебя. Люся, приходи домой, пожалуйста, ладно? Мне плохо, Люся, я умру сейчас. Боже, какое унижение. А так мне и надо, дурочки. Как же мне жить-то после этого? Не хочу, не хочу. Мам, но ну не надо так. Подумаешь, потеряла работу, другую найдешь. Даже лучше еще. Люсенька, а ты прямо сейчас приходи, а? Я не могу сейчас, мам, я в поезде еду. Ты продержись как-нибудь недельку, ладно? В квартире порядок наведи, до да собой займись. Нет, нет, не хочу собой, не хочу больше, слышишь? Господи, как же стыдно мне, Люсь! Илья, а ты ведь вернешься домой? Прости меня, сынок, все будет хорошо. Я больше никогда, ты слышишь? Никогда, я поняла. Мам, не плачь, пожалуйста. Конечно, вернусь. Через недельку уже вернусь. И бабу Нору там не обижай, ладно? Я тебя буду ждать, люшенька Ты же мой сын. И я тоже умею тебя любить. Люсь, только ты давай быстрее возвращайся, ладно? Я же тут умру без тебя. Мне так плохо без тебя. Ой, Люсенька, ну какая же я дура. Старая и безмозглая. Господи, стыдно-то как. Как я живу, доченька? Как же я тебя так прогнала! Ты прости меня, доченька, как же мне больно и стыдно, если бы ты знала!» Положив одновременно замолчавшие телефоны на стол, они долго, не мигая, молча смотрели друг на друга. Первым нарушил паузу Илья. Сощурив на Люсю свои теплые, цвета растопленной шоколадки глаза, тихо спросил. «Ну что ж. Я так понял, у отца мы с тобой долго не задержимся, дорогая моя сестренка. Ты знаешь, наши близкие, они ведь очень добрые люди. Только не знают об этом. Закончила она за него, улыбаясь навстречу такими же, в точности повторенными природой глазами, большими, теплыми, мягкими, цвета той же самой растопленной шоколадки. Только знаешь... Сдается мне, что они все-таки начали догадываться, какие они добрые. И Шурочка вот просыпаться начала, слава богу, счастье-то какое. А почему ты меня вдруг сестренкой назвал, а? Да потому что я тебе братец. Он вдруг втянул голову в плечи, вдохнул побольше воздуха и на выдохе выпалил. У нас с тобой один отец, Люся. Ты что, Илья, заболел от радости? Несешь неизвестно что. И не смешно даже. Испуганно отшатнулась она. У меня, слава Богу, свой собственный отец имеется. Нет, Люсь, все не так. Ты только не волнуйся, ради Бога, ладно? Илья, сбивчиво, отчаянно волнуясь и проглатывая слова, рассказал ей немудреную эту историю про юных Петрова, Шурочку, Андрея Васильевича Шувалова. За пять минут все рассказал чего там особенного то и рассказывать было люся выслушала все молча уставившись на него расширенными немигающими глазами и сосредоточенно сжав губы было видно как странная эта информация входила и выходила в нее потихоньку устраивалась искала себе свое место в конце его рассказа она улыбнулась только и пожав плечами тихо произнесла странно что странно люсь А то, что я даже не удивилась почти. И чувствовала, все время будто чувствовала, что должно с нами что-то произойти, именно такое. Вот уж подарок судьбы так подарок. братика а в твоем лице заиметь. Молодец ты, мой грешковец. И ни одного. У тебя теперь этих братьев со счета собьешься. И даже сестра еще есть. Иди ты. Недоверчиво махнула на него рукой Люся. «Правда? Здорово как! И они меня тоже любить будут?» «Конечно, будут. Куда ж они денутся? И меня, и тебя. Вот бы нам всем вместе собраться, а? И мне? И мне тоже можно?» «Ну, конечно. Ты же моя сестра. То есть, то есть наша сестра. И мы тебя в обиду никому и никогда не дадим. Спасибо тебе, братец. Молодец, Гришковец». Улыбнулась ему, растроганная Люся. «Прости меня, что обижала тебя. И спасибо тебе за то, что помогал мне. И за лампочки твои спасибо. Да нет, Люсь, не осталось во мне никаких таких лампочек. Выкрутил я их все, отключил напрочь». «Почему?» «А нет в них никакой такой необходимости. Потому что каждому человеку его собственные потери самому нужны. И дырочки необходимы, и сквознячки черные». — Потому что без них и счастье собственных находок тоже не может быть. И для меня ты тоже отключил? — Нет, для тебя нет. Тебя я бежать все равно никому не дам. Беря Люсину ладонь в руки и, глядя в глаза, серьезно и торжественно, будто давая ей некую клятву, громко и пафосно произнес Илья. — Да, молодец Гришковец, а, по-моему, тебе уж и не переделаться никогда. Засмеялась в ответ Люся. — Не сможешь ты уже без этих своих лампочек жить. И если не в белых воронах, то, по крайней мере, в молодцах-грешковцах всю свою жизнь уж точно проходишь. Я в этом нисколечко не сомневаюсь. — А это плохо? — Да это, слава богу! Наверное, пока есть на земле хоть один молодец-грешковец, она и вертится. Может, когда-нибудь и твое время наступит? и все люди на свете узнают, какие они есть добрые». Неловко усмехнувшись, она отвернулась к окну и задумалась, будто исчезла, растворилась сама в себе, в прежних грустных своих мыслях. И так же, будто самой себе тихо произнесла, «А когда мы вернемся из Краснодара, я сразу поеду к Глебу». «Нет, резко и быстро вдруг произнес Илья, никуда ты не поедешь». «Я не пущу тебя. Или просто вместе с тобой поеду. Брат я тебе или кто?» «Ну, начинается», — улыбнулась Люся лукаво, кокетливо закатив к потолку глаза, и вдруг странно замерла, уставившись удивленно весело на Илью. Потому что и в самом деле удивилась страшно этому вмиг появившемуся невесть, откуда взявшемуся в ней кокетству балованной сестренке. Почувствовала вдруг в себе его прекрасную и наивную, такую божественную прелесть. Казалось ей даже, что она ощутила его на вкус, это капризное кокетство. Оно было сладким, необычайно нежным и теплым, и пахло заботой и счастьем. «Ай да молодец, Гришковец! Ай да братец!» Потянув руку, она взъерошила его светлые волосы, вздохнула легко. «Как хорошо!» Как хорошо, оказывается, просто быть чьей-то любимой сестрой. Хорошо смотреть в знакомые, а теперь и по праву родные глаза напротив. Хорошо щуриться навстречу яркому весеннему солнцу, бьющему напропалую в квадратное вагонное окно. Хорошо притоптывать ногами в такт стучащим колесам поезда, в однообразном ритме которых слышалось ей одно и то же, до бесконечности повторяющееся «Молодец, Гришковец!» «Молодец, Гришковец! Молодец, Гришковец! Хорошо! Ну что ж, дорогой братец-вороненок, давай начнем все сначала!» Снова улыбнулась она ему. «Раз я твоя сестра, вот и принимай меня по полному сестринскому праву в белую свою стаю, вот и полетели жить дальше!»